Открыв глаза, я обнаружил, что крышка капсулы уже распахнута, а надо мной стоит док. Интересно, второй встреченный здесь доктор и второй раз женщина. Этой на вид было порядка 35 лет. Ухоженное, приятное лицо, большие карие глаза, шатенка, длинные волосы были заплетены в косу. Стандартный медицинский комбез зеленого цвета с эмблемой медслужбы на рукаве. Тут меня как обухом по голове. Стоп! Откуда я знаю, как выглядит символ местных врачей? Я попытался встать, но от резкого движения в голове произошел просто взрыв. По-другому и описать это ощущение не могу. Все перед глазами закружилось, тело охватило слабость и тошнота. О! Какой резкий малыш! Успела меня подхватить доктор, не позволив растянуться на полу. Спокойнее. Ты только что освоил большой объем информации: дай своим мозгам время на адаптацию и выстраивание новых нейронных связей! Она подтащила меня к креслу и отпустила. Я на ватных ногах упал в него и, вытаращив глаза, уставился на дока. Она говорила на общем языке. которую я теперь, хоть с небольшим трудом, но понимал. «И долго будет такое состояние?» – поинтересовался я. «Первые пара часов самые тяжелые, потом пойдет на спад. В течение суток все симптомы должны исчезнуть. Если нет, то что-то пошло не так, и нужно будет разбираться. Можно я, пожалуйста, посижу у вас тут немного?» а то совсем не в состоянии самостоятельно передвигаться. Конечно, согласилась док, ты закончил обучение на 4 часа раньше, так что в счет сэкономленного времени работы обучающей капсулы отдыхай часа 3-4, там получишь еще час в медкапсуле. Ускорим твою поправку. Почему нельзя сразу в медкапсулу, если она может помочь, удивился я. Увы, первые часы активной перестройки мозгов Необходимо пережить без активного медицинского вмешательства. Иначе может быть неполное усвоение баз. Все, не отвлекай меня, сказала док и приложила мне к запястью инъектор. Это для ускорения всех процессов, уточнила она. И немного снотворного. Поспи давай, а то совсем бледный. И да, как проснешься, активней болтай с окружающими. База должна закрепиться в течение недели. Желательно наработать как можно больший активный словарный запас. Кресло стало трансформироваться, раскладываясь в кушетку. Я, последовав за ним, зевнул и отрубился. Очередное пробуждение вызвало у меня гораздо меньше дискомфорта. Голова слегка гудела, присутствовала тупая боль, немного заторможенное состояние. Я огляделся вокруг и не увидел доктора. «И что мне делать, спрашивается?» «Помародерствовать и, набрав ништяков, свалить?» «Увы, это не мой вариант», — с грустью подумал я. «Будем лежать и не дергаться». С другой стороны, монах-то оказался нормальным парнем и накормил, и сюда привел. Док тоже вроде на органы не распотрошило. Кстати, нужно проверить, а то вдруг уже чего изъяли в счет оплаты за услуги. Я встал и начал стягивать себя комбес. Нужно проверить себя, нет ли новых шрамов. За спиной загудела кушетка, превращаясь назад в кресло. Я, не гляже побрел к зеркалу, которое было на одной из стен. Стал разглядывать себя и спереди, и сзади, пытаясь обнаружить еще швы, помимо того, что остался от вырезанного аппендицита. За этим занятием меня и застали. Док удивленно уставилась на меня, а вошедших за ней незнакомого парня и девушку ситуация развеселила и дала отличный повод подкалывать Дока на предмет любви к молоденьким мальчикам. «Это не то, что вы подумали!» смущенно отверг я их инсинуации и постарался по-быстрому запрыгнуть в комбес. По закону подлости ноги запутались, и я чуть не рухнул на колени. «Так!» Нарцисс недоделанный, заканчивай тот свои пляски, раз оголился, лезь в медкапсулу. Одежду свою прихвати и оставь за ширмой. Там же и капсула. Махнул док рукой в угол, где стояла довольно здоровая ширма. Я подхватил комбес и рванул туда. Крышка капсулы уже была открыта. Разовшись и залезая в капсулу, слышал, как на вопрос «Где такого отхватило?» Док пообещала подкалывающему ее парню такого отхватить, что это катастрофически и необратимо пошатнет его здоровье. Правда, ее угрозы не возымели никакого действия. Молодой человек с подругой все равно веселились и продолжали над ней стебаться. А Док ворчал в ответ. Когда в очередной раз очнулся, то успел понаблюдать процесс открытия капсулы изнутри. «Да!» Что-то зачистил я по этим капсулам в последнее время. Вылез, стал одеваться. Обратил внимание на то, что кто-то аккуратно сложил мою одежду в стопку. Нарядившись, вышел из-за ширмы и уперся взглядом в дока, которая сидела за столиком, прищуриваясь, пила горячий напиток и смотрела на меня. Ну, как ощущения? В смысле, голова не болит? Про твой сеанс эксгибиционизма не спрашиваю. Мне такие забавы не по душе. «Голова вроде в норме», — сказал я, повернув ее вправо и влево и наклонившись пару раз. «А по поводу последнего, зря вы так. Не попробуйте, не узнаете. Вдруг зацепит. Всегда нужно открывать новые горизонты, выходить из зоны комфорта, так сказать». Ляпнул я для красного словца и подмигнул ей. От этого заявления... Док поперхнулась и долго откашливалась, всплеснув на меня руками. Ну ты даешь! Откуда такой резкий взялся? И что за зона такая комфорта, в которой голышом ходить нужно? У нас на станции в открытом доступе таких нет. Слышала, на курортных планетах такие бывают. Ты похожа с такой? Как сказать, задумался я. А вообще-то да, у нас разные курорты есть. но не сказал бы, что планета особо курортная. Как называется твоя планета? Даже интересно стало. На досуге гляну, откуда тебя занесло. Тут я понял, что не могу сходу назвать свою планету, так как общались мы на общем языке содружества. А официального названия на нем Земля не имеет. Ну, не грунтом же, или грязью ее называть, как некоторый герой книжек, решил сказать на русском. — Земля. Как, — Как-как? — переспросил док. — Что это означает? — Земля, — повторил я. — На общем, не знаю, как будет. — Странно. А номер какой в реестре? Сейчас гляну. — И номера, к сожалению, не знаю. Еще больше озадачил ее я. — Как так? Ты как вообще здесь очутился? — Я понимаю, у благородных свои причуды. Первый год после совершеннолетия решил хлебнуть вольной жизни. Доказать, что ты чего-то стоишь. Но нельзя же так совсем неподготовленным. Даже без языка я молчу про нейросеть. Как тебя отпустили без нее? Или твой род совсем разорился? Тогда к чему это испытание? Тебе и так придется несладко. Не понимаю я. Вон у твоего дружка стоит сеть последнего девятого поколения. Уже пару бас у меня прикупил. А ведь что-то у него уже было предустановлено. «Ты как собрался догонять?» «Присаживайся, чего стоишь?» Она налила и пододвинула мне чашку. «Рассказывай, чего задумал?» «Прямо заинтриговал меня!» Слушая этот монолог, я напряженно думал. «Действительно, что я могу рассказать о себе?» «Меня принимают за местного ариста. Это я уже понял из разговора и тех всплывающих в голове знаний». что получил из обрывка общеобразовательной базы. Мне стали известны социальные и общественные структуры государственных образований, входящих в Содружество. Я знал, что данные с ИД крипточипа без моего согласия считать не могли. Осталось выяснить, где я на данный момент нахожусь, и придумать какую-то легенду на первое время. Взяв двумя руками высокую то ли кружку, то ли стакан, так как ручки не было, я осторожно отхлебнул из него. Во рту разлился пряный, терпкий, слегка сладкий вкус напитка, очень похожего на глинтвейн, даже присутствовал привкус цитрусовых. Громко выдохнув, я посмотрел на дока и многозначительно произнес. — Ты же понимаешь, я не могу тебе всего рассказать. И тебя попрошу не распространяться о своих догадках. Если честно, я уже попал пару раз в серьезный переплет из-за чего и очутился на этой станции. Поэтому и детальных планов пока особо нет. Я даже не представляю, где нахожусь. По мере моего откровения, глаза у собеседницы все расширялись и расширялись, пока не заняли половину лица. Ого! Даже так? Интрига? Не удержавшись, она перебила меня. Слушай, люблю интересные истории. Расскажи хоть что-то. Кто ты и откуда можешь умолчать. Но как ты здесь оказался? Это же наверняка не такая уж тайна. А я подумаю, как могу тебе помочь. Да, кстати, твой приятель просил тебе передать свой контакт. Пришли мне свой, и я тебе скину. Хорошая попытка. Резюмировал я, залазив в свой Браском. Быстро поставил в отображаемых данных своего контакта ник Алекс, скрыв все остальное. Приложил к Браскому дока и подтвердил автоматический обмен данными. Ну так что, расскажешь хоть что-то о себе? С кислой миной поинтересовалась, как гласил ее контакт, Рауль Бирн. Я с трудом оторвался от своего Браскома, вернее, от неожиданно мною приобретенного вместе с новой личиной. Нужно с ним срочно разобраться. Там же море информации, которую необходимо как следует изучить. Пока попробуем узнать все, что можно у Рауль, и по возможности получить хоть какую-то обещанную помощь. Я заговорил, рассказал про пиратов. который похитили меня прямо недалеко от моего, так сказать, поместья, о дороге и о прибытии на эту станцию, скромно опустив некоторые особо скользкие моменты моего путешествия. Если первую половину рассказа Рауль хмурилась, то после эпизода моей встречи с Шин Йен-Ху она периодически похохатывала. «Ну ты дикий! Какой монах! Он же Сыркинчок! Это их традиционная одежда, притом очень дорогая. Только клановые в такой ходят. У них на станции крупное торговое представительство. Вот твоего приятеля сюда и прислали адаптироваться. Он тоже довольно дикий, но голова варит отлично. И тебе, кстати, оплатил нейрограмму. Заметь, совсем не дешевую. Так что свяжись с ним, поблагодари. Не теряй контакт. Такие связи пригодятся. Ясно, обронил я. А что ты посоветуешь мне? Ты обещала подумать на эту тему. Где я нахожусь, я уже примерно понял, разглядывая статус геолокации моего браскома. Что же, задумался Рауль. Получается, тебя вырвали из дома совсем неподготовленным к этому испытанию. Да, дела. Что тут можно сделать? Так просто вернуться назад? Ты сейчас не в состоянии. «Что же делать?» Она снова вздохнула. «Сам понимаешь, легких вариантов при таком раскладе быть не может». Отхлебнув из кружки, она внимательно уставилась на меня. Я молча покивал головой, соглашаясь с услышанным, и одним глотком допил напиток. В груди разливалось приятное тепло, а в голове немного шумело. Не дождавшись моего комментария, Рауль продолжила. Самый простой вариант, который ты и сам после изучения баз должен знать – это соцслужба станции. Получаешь нейрограмму с общественно полезной профессией и вакансией, где будешь ее отрабатывать. Не требует особых усилий для реализации, но зато получаешь какую-нибудь примитивную работу. Например, на переработке мусора или дератизатором. За крысами будешь гоняться и тараканов травить. За это тебе дадут 3 копейки на пропитание и койку в общественном жилище. Не голодаешь, но за год сможешь максимум только за нейрограмму рассчитаться. Накопить на что-то дельное нереально. Не устраивает, подвел итог я. Второй вариант – криминал. Не знаю, на что ты способен и чего можешь достичь на этом поприще, но шансы окончить свои дни – пытаясь надышаться вакуумом за бортом станции, либо схлопотав что-нибудь постороннее в свое молодое тело, намного больше. Перечисляя все это, Рауль внимательно смотрела на меня. «Тоже отклоняется», – суммировал я. «У вас же есть какое-то решение. К чему такое длинное вступление?» «Ты прав», – улыбнулась она. «Решение есть. Как ни крути, для полноценного развития тебе необходимо нейросеть». Зарабатывать на нее не так просто, ты это и сам понимаешь. Но есть и другой вариант. Я поставил стаканчик на стол и стал внимательно слушать. Как ты думаешь, откуда у меня здесь появляется товар? Да, не весь, но основная, самая дорогая часть. Я задумался. Пираты? Криминал? Мы же вроде отмели этот вариант. Нет, продолжил Рауль. Искатели. и, замолчав, уставилась на меня. Я тоже вопросительно посмотрел на нее. «Расскажешь, кто это такие?» Рауль улыбнулась и стала рассказывать. Как оказалось, это были вольные межпланетные путешественники. Основной вид деятельности – поиск и потрошение бесхозного барахла на просторах Вселенной. Были у них и различные специализации, хотя основная масса ворошила космические свалки. Кто-то извлекал драгметаллы, кто-то чудом уцелевшие целиком или частично оборудование и запчасти. Некоторые умельцы даже целые корпуса тянули на переработку. Были и другие направления, но не столь массовые. Теперь скажи мне, что ты знаешь о Рое? Я задумчиво помахал головой, прервав, готовый продолжать рассказ Рауль. Признался, что нифига не знаю. Это орда техноразумных тварей. Никто не знает, откуда они взялись и куда направляются. Проблема в том, что если им по пути встречаются заселенные системы с технологически развитыми планетами, то они разносят там все и втаптывают цивилизацию в каменный век. Прям никаких догадок, откуда они и что им нужно? Почему? Теорий много. На мой взгляд, наиболее реалистичное, что начало этому положил осознавший себя как личность, а потом спятивший Искин. В пользу этой версии говорит и тот факт, что поразив головной корабль-матку и повредив его Искин, объединенный флот Содружества смог остановить продвижение Роя дальше. И хотя потери флота были колоссальны, по сути мы проиграли тот бой, но не напрасно. Рой остался заперт в дикой системе, не дойдя даже до фронтира. Хотя там и есть обитаемая планета, но пока местным там вроде бы ничего не угрожает. Рой не полез к ним, они еще даже в ближний космос не вышли, поэтому, скорее всего, не представляют для него интересы. Беда была бы, если до следующей системы добрались, там уже другое дело. Хоть это еще и серая зона, но количество жертв исчислялось бы миллиардами. Да и вообще, заварушка была не так далеко от нас. Всего два прыжка от станции. Сам понимаешь, что теперь там болтается куча погибших кораблей. И доступ к ним затрудняют неорганизованные остатки роя. Вояки эту систему закрыли для навигации и постоянно мониторят обстановку, гоняя по окраинам системы разведзонды и активные минные поля. «Но у моей сестры и ее мужа, — продолжил Рауль, — есть, хоть и небольшой, зато очень незаметный и юркий кораблик, а также контракт с вояками. Теперь сложи эти факты и подумай еще раз, откуда у меня товар», — с улыбкой закончил Рауль. «Что тут гадать?» Все кристально ясно, ответил я. Они возьмут меня с собой? Каков размер оплаты? Долго зарабатывать на нейросеть? Зачем зарабатывать, перебила меня Рауль. Найди себе нейросеть сам. На каждом более-менее крупном военном корабле есть практически любые на выбор, улыбнулась она. В чем тогда подвох? Насколько опасны эти остатки роя, решил уточнить я. В этом и подвох, парень. Если бы все было просто, там бы уже все растащили. Каждый поход – это вероятность 50 на 50, как разбогатеть, так и не вернуться. Во-первых, расположение вдали от обжитых мест. Во-вторых, все, что было с краю, там уже ободрали до тебя. Теперь нужно пробираться дальше, к центру системы. А там опасность растет в геометрической прогрессии. Зато и возможность разом заполучить нейросеть у тебя будет очень большая. С установкой так уж и быть. Помогу, если подпишешь с нами контракт. С тебя только оплата расходников и медкапсулы. Себе ничего не возьму», – подсластила пилюлю Рауль. «Да, дела. Вариантов-то у меня при таком раскладе и правда не густо. Понятно, что последний вариант больше всего подходит мне». Но соглашаться с ходу, думаю, неправильно. Нужно все обдумать. Сколько у меня есть времени принять ваше предложение? У тебя 2-3 недели, но решить лучше пораньше. Необходимо забронировать место в экипаже. Да и пройти небольшое дополнительное обучение необходимо. Пока думаешь, могу предложить тебе работу курьера. Денег немного, 50 кредитов в день. Зато работа не пыльная. С меня также еда и место для ночлега. Лады, договорились. За неимением других вариантов согласился я. Давай свой инструктаж. А? Чего? Какой инструктаж?» – удивилась Рауль. «Ну, там что куда носить, где спать и чем питаться. Да и где у тебя тут удобства? А то чай просится наружу». «А, понятно», – заулыбалась Рауль. Пойдем, все покажу. Разносить начнешь завтра. «Так, спать тебе пока придется здесь», — указала она на кресло-трансформер, который я уже опробовал. «Извини, свою комнату не пущу. Мал еще. Завтра освободим одну из кладовок, в нее и заселишься». Открыв одну из боковых дверей, показала санузел с душевой кабиной. «Доступ тебя открыла, пользуйся. Кормить так уж и быть, буду у себя». Сказал Рауль и показал на следующую дверь. Но в кухню сам не ломись. Буду приглашать. Возникнут вопросы, я на связи. Так, что еще? Да, лови мой контракт. Браском вибрации засвидетельствовал получение. Он стандартный. Пока испытательный срок в две недели. Желательно тебе бы определиться за это время, что будешь делать дальше. Я мельком глянул и подтвердил контракт. Все, получила. Подтвердил Рауль. «На сегодня медблок я закрыла, так что обустраивайся пока тут, в зале. Через час пойдем на ужин. Отметим подписание твоего первого контракта. Заодно познакомлю тебя со своей сестрой», добавила она, развернулась и скрылась в своей комнате. Я постоял, осматривая свое новое жилище. Но хоть так, вздохнув, я пошел и уселся на кресло. Итак. Самое время разобраться с моим Браскомом. В первую очередь нужно изучить личные данные. Аксель Марел 16 лет от роду. Интересно получается, я и не аристократ никакой. Родная планета Индра, империя Арно, подданным которой вроде как являюсь. Имею восьмую категорию. Всплывают знания об империи Арно. Все ее граждане имеют категорию, которая зависит от многих факторов, начиная от места рождения, заканчивая твоей полезностью для общества. Всего их 10. Так что с этим у меня порядок. Могу жить даже в центральных мирах империи. Также с моей категорией можно получить от государства универсальную нейросеть начального уровня. Вот это радует. Но я не в империи. Да и нейросеть хотелось бы получше. Смотрим дальше. Трехмерное изображение Акселя было точной моей копией. Тут гадалки не ходи. Проделки шайки во главе с Энди. Интересно, зачем пиратам понадобилось выдавать меня за этого Акселя? Браском показывал, что генокод моего id-крипточипа подтвержден и привязка устройства полная. Еще раз проверил настройки приватности при передаче личных данных на сторону. Будет доступен только ник «Алекс». Остальная же информация будет доступна только в случае судебных и иных разбирательств сторон, где необходимо полное раскрытие данных. Судиться я пока, надеюсь, ни с кем не буду. Тут я вспомнил, что хоть другим людям мои полные данные будут недоступны, Любой искин, с которым я буду взаимодействовать на станции, будет считывать их полностью. Даже наш контракт с Рауль, когда был подтвержден, ушел с нашими полными данными к какому-то искину на этой станции. Я чертыхнулся. Теперь, если я в базе розыска, полиция знает, где меня искать. Я стал вспоминать, чем мне это может грозить. Первое. Я сам ничего противоправного не совершал. У них явно есть записи с камер и свидетели из банка. Второе. Я сам являюсь потерпевшим лицом. Думаю, тут тоже смогу доказать. Соглашусь на ментоскопирование в крайнем случае. Самый большой минус в таком случае – потеря гражданства. А с ней и всех прав в содружестве. На органы не разберут – но точно увезут в миграционный отдел, где получу непонятный статус с кучей ограничений и самую грязную работу. Натурализоваться и выбиться в люди и при таком раскладе реально, но гораздо сложнее. Поэтому информацию о моем происхождении желательно скрывать до последнего. На скопирования идти только в крайнем случае, при реальной угрозе жизни. я вздохнул, понимая, что смысла бежать от Рауль и скрываться где-то еще попросту нет. Иметь гражданство и жить на неподконтрольных властям территориях? Зачем тогда оно нужно? А на местной станции я недолго смогу быть инкогнито от органов власти. Решено. Ждем здесь. Посмотрим, как будут развиваться события. Я решил смыть с себя эти тяжелые мысли и двинул к санблоку. но дверь меня не пропустила странно рауль обещала доступ тут до меня донеслись звуки из за двери и я понял что кое кто опередил меня что же еще немного потерпим и продолжим изучение Браскома. я залез в контакты последним высветились шин енху и рауль бирн это понятно дальше был контакт с коротким названием мама Я смутился, ведь я, по сути, завладел личностью этого парня. У него родные есть, ждут, наверное, его мать волнуется. Набрать ей и все рассказать не получится. Тариф на связь с прямым доступом к галанету дорогое удовольствие. Боюсь, пока не потяну. Для таких бедолаг, как я, только пакетная передача данных. При этом не в режиме реального времени. Данные собираются в специальный накопитель, который присутствует на многих кораблях, и транзитные суда его увозят в соседние системы, там при необходимости передают следующим или сгружают в местную инфосеть. Доступа к накопителям и информации на них экипаж и сторонние специалисты не имеют. Оборудование государственное и обслуживается только сотрудниками почтовой службы. Я задумался. как поступят родители парня, если я им все выложу. Не думаю, что они обрадуются тому, что под личиной их сына живет левый тип. Думаю, в лучшем случае мне это грозит немедленной поездкой в иммиграционный центр. А там уже как повезет. С другой стороны, что им даст информация о том, что их сына больше нет в живых? Так хотя бы останется надежда. Мои мысли попытались перескочить с судьбы Акселя на себя любимого. Но я понимал, если начну размышлять о том, как мои родные переживают мое исчезновение, то хорошим это точно не закончится. Поэтому тот же переключился на другую пришедшую мне в голову мысль. Я посмотрел, что Браском связывался с матерью 20 дней назад. За это время от нее больше ничего не поступало. Это значит, что либо она еще не потеряла парня, либо он ей вообще безразличен, что, конечно, маловероятно. Контакта отца я в Брасками вообще не обнаружил. Подумав, решил, первым на связь выходить не буду. Подождем, посмотрим, спохватятся ли родные. Там уже будем действовать. Может, и смолодушничал, но мне тоже как-то жить нужно. а своим чистосердечным признанием парня не верну. Обустроюсь, потом подумаю, что с этим делать. Изучить остальные контакты я не успел, потому что тут нарисовалась Рауль. Она распустила свои густые волосы, надела что-то напоминающее сарафан с аляпистыми кислотными рисунками и босоножки, с обвивающими щиколотку ремешками, очень похожими на древнеримские. Ты готов? Проходи. Нас уже, наверное, заждались. Полтора часа прошло. Я подскочил и побежал в санузел на бегу, крикнув. «Подожди меня! Не убегай, плиз!» Кафе находилось на этом же этаже. Добрались прогулочным шагом минут за двадцать. Всю дорогу я расспрашивал Рауль о жизни на станции. «Слушай, а почему все передвигаются пешком?» «Ну, можешь бегом передвигаться. Но вспотеешь, пока добежишь. Оно тебе надо?» Подколол меня Рауль. Нет, я не про это. Почему никто не использует другие средства передвижения? Где общественный транспорт? Так у нас заведено. Дополнительная физическая нагрузка. В закрытой среде обитания она и так невелика. Есть, конечно, транспортные коридоры, но там особо жопу не повозишь. Если нет потребностей, связанных с работой, Либо с какими-то другими существенными обстоятельствами. Вот, допустим, здесь технику используют. Смотри! Показала она на гравий-платформу, которая стояла у продуктовой лавки. Хозяин с сердитым видом следил за ее разгрузкой. Если чего поменьше, то можно и АКДУ, автоматический контейнер дистанционного управления. Может быть, как на колесном, так и на гусеничном ходу. «Довести совсем мелочевку? Такие, как ты, таскают!» – ткнула меня в плечо Рауль. «Так много я натаскаю-то на своих двоих!» – возмутился я. «Не переживай. Логистика рулит. Заказы сформированы по зонам. Добрался и разноси. Между этажами работают бесплатные эскалаторы. В верхних уровнях есть платные лифты». Для ускорения передвижения по горизонтали есть специальные коридоры с траволаторами, прыгая по которым можно заметно ускорить движение по уровню. Схема станции у тебя загрузилась автоматом. Посмотрим потом на досуге, где они расположены. Тебе они точно пригодятся. Наш уровень был где-то посередине станции. Основную часть занимал так называемый серый рынок. где помимо привычных товаров в крупных торговых центрах, расположенных в центральной части уровня, можно было раздобыть контрафакт и другие интересные вещи во всевозможных лавочках по периметру. Помимо торговцев, которые жили при своих магазинчиках, тут была и жилая зона для обычных людей. В целом на станции, как я и думал, кто побогаче, селились повыше, победнее – пониже. Дифференциация, так сказать. не только по уровню дохода, но и по уровню проживания. Ниже, где-то в глубинах станции, был еще черный рынок. Там, как понятно из названия, можно было достать хоть черта. Но был этот черт тайком похищен из ада, вывезен лихими контрабандистами и с высокой вероятностью в пути изнасилован. В общем, торговали там удалые ребята совсем без тормозов и моральных ограничений. Все это со слов Рауль. Если не хочешь повторить судьбу черта, то соваться туда ни при каких раскладах не стоит. С серьезным видом посоветовала она, и на этом мой ликбез закончился. Мы зашли в довольно просторное кафе.